Голова, 82. По приказу Латейна, стражники должны были остаться в коридоре на всю ночь и убедиться, что никто не войдет в покое, а Магда их не покинет. Все, конечно, знали, что апартаменты первого волшебника находятся на высоте нескольких этажей. И притащившая Магду стража считала, что та сможет выйти только через дверь в коридор, где они и стояли. Солдаты были уверены, что мимо она не прокрадется, поэтому едва ли у них появится причина войти внутрь, а тем более в спальню. Латейн жаждал завладеть Магдой, и стражники не собирались давать ему повод подозревать, что они с ней что-то сделают. Магда почти не сомневалась, что они будут стоять на страже возле двери и без прямого приказа в покой не зайдут. В любом случае, Магде было не до беспокойства о том, что они придут проверить ее. Ей нужно действовать быстро. Она должна сделать то, что необходимо, иначе совсем скоро станет женой первого волшебника Латейна. Не тратя времени на размышления, Магда подошла к большому полотеному шкафу из кленок, который принадлежал бараху. Внутри по-прежнему висела его одежда. Магда не знала, что с ней делать. Поэтому решила не трогать. Прежде чем покончить с собой, Барах оставил одеяние боевого чародея в анклаве первого волшебника. В шкафу было полно другой одежды. От старых штанов и рубашек, в которых он работал за верстаком, до церемониальных одежд. Магда раздвинула роскошные наряды и протянула руку. Она нажала на определенное место, и дверца по тайной нише открылась. Барах сам сделал этот тайник. Засунув внутрь руку, Магда нащупала веревку, завязанную узлом на крючке, и достала ее, радуясь, что та оказалась на месте. Иногда Бараху нужно было встретиться с кем-то под покровом темноты, и ради безопасности его собеседников об их встрече никто не должен был узнать. Если бы Барах выходил через парадную дверь и шел по коридорам замка, Многие узнали бы об этом. Всякий раз, когда он покидал замок, за ним кто-нибудь наблюдал, и, как говорил Барах, неизвестно, что могло быть у них на уме. Если бы кто-то заметил, как он ночью покидает замок, пошли бы слухи. Люди стали бы гадать, что он делает, куда ходит и с кем встречается. Но как бы осторожен ни был Барах, Латейн узнал как минимум о нескольких ночных встречах. Стараясь сохранить в тайне такие встречи, Баарах спрятал в платяном шкафу веревку с узлами и мог покинуть спальню через балкон. Люди не ожидали, что первый волшебник будет выходить подобным способом. Длины веревки хватало, чтобы безопасно спуститься на пологую шиферную крышу которая вела к крепостному валу, где находились старые неиспользуемые внешние лестницы. Магда знала, как выйти незамеченной. Она схватила чистый черный плащ с капюшоном и набросила его на плечи. Подойдя к комоду, она достала свой дорожный фонарь со створками и проволочной ручкой. Длинные лучиной, которую зажгла от зеркальной лампы на стене, Магда подожгла фитиль в фонаре. Прикрутив фитиль, она закрыла изогнутую металлическую дверцу, чтобы та не пропускала ни единого лучика света. Пока того не захочет Магда, а затем повесила фонарь на пояс. Магда подошла к двери спальни и тщательно проверила засов, убеждая, что та заперта. А потом вышла через стеклянные двери на балкон. Ночь была облачной и черной, как смоль. К счастью, вокруг замка горело несколько огней, которые давали немного света. Магда опустилась на колени возле края балкона и просунула руку через перила, нащупывая прочный крюк, который Барах погрузил в камень с помощью магии. Нащупав пальцами крюк, Магда накинула на него петлю на одном конце веревки, а другой конец кинула вниз между балясинами. Убедившись, что веревка надежно закреплена, Магда перелезла через перила и ухватилась за неё. Она начала спускаться, опираясь ногами на узлы и осторожно перебирая руками. Магде еще не приходилось спускаться подобным образом, и висеть в воздухе во тьме ночной ей было страшно. Но она заставила себя сосредоточиться на цели и вскоре приземлилась на шиферную крышу. Она радовалась, что ночь была темной, ведь никто не увидит, как она уходит. Она прошла по крыше до крепостного вала, а потом побежала, пока не нашла небольшое отверстие с лестницей. Не теряя ни минуты, она спускалась, перепрыгивая через ступеньку.